279. -е. Сентябрь 24. -е. Перед отходом ко сну, прежде чем установить положение мысли, хорошо подумать о том, как был проведен день. Явился ли он ступенью восхождения, нисхождения или застоем? Спокойно и нелицеприятно. В тишине перед сном можно рассмотреть все, что произошло за день не самокопание, не самоковыряние и самоедство нужно, но оценка собственных мыслей, поступков и дел. И времени много тратить на это не надо. Печать окончательного суждения накладывается на все, что сделано и помысленно за день. Хорошее с тем, чтобы его утвердить, плохое, чтобы не повторилось. Это необходимо. Иначе движение духа пойдет по протаренной привычками колее, и рефлекторность осилит явление постоянного бодрствования. Ритм утвердит самоконтроль над тем, что прожито за день. Вечерний контроль станет преддверием утра и дня, который наступит на смену тому, что ушел. Все это, конечно, не ново, но, будучи известным и старым, оно все же еще не утверждено и не применено в приложении к жизни. А применять надо, иначе слишком много сил тратится зря, и усилий утвердить то или иное качество желаемых, ожидаемых результатов не дают.